Глава 33. Тайна дядьушки Бена. Но вернёмся к моему повествованию, любезные читатели. Пока я размышлял над тем, стоит ли верить этой занятной истории, на другой стороне трясины показался всадник. Он вырос внезапно, словно из-под земли, и меня это хоть и не сильно, но всё же испугало. Однако я тут же узнал дядьушку Бена. И двинулся к нему в обход, сделав огромный крюк вокруг болота, и пока я не оказался на противоположной стороне, дядька Бен не промолвил ни слова. Ага, дурачок, испугался, заметил он, пожимая мне руку и пристально вглядываясь в моё лицо. А ведь мне нужен не только сильный и скромный, но и храбрый молодой человек. После того, что я услышал о сражении у ворот Дунов, Я подумал, что уж храбрость это тебе не занимать. Так оно и есть, заверил я. Но это когда я вижу своего врага другое дело ведьмы и колдуны. Да ну тебя, болван, не сдержался дядюшка. Здесь есть только одна ведьма, костлявая и с косой, остальных можешь в расчёт не брать. Ну-ка, привежи мою лошадку Джон Рид. И будь добр, подальше от трясины. Хорошее место мы выбрали для входа, ничего не скажешь. Двое верховых, выслеживавших нас, провалились тут в тартарары вместе с лошадьми, и теперь долбят руду на том свете. С этими словами дядешка Бен начал спускаться вниз, ухватившись за лошадиную гриву, как делают все, у кого с годами слабнут ноги. Как делаю и сам я сейчас, когда пишу эти строки. Я было предложил ему свою руку, но он с раздражением оттолкнул её. А теперь следуй за мной, шаг за шагом, велел дядушка, когда я привязал его лошадь к дереву. Очва тут, в общем-то, твёрдая, однако нет, нет, да и заходит вдруг ходуном. Уж я-то знаю, бывал здесь много раз. Не промолвив больше ни слова, он повёл меня по топким местам к большому круглому отверстию, походившему не то на колодец, не то на шахтный ствол, укреплённый по краям деревянными брусьями. По краям отверстия возвышались небольшие кучки коричневого камня, и это сразу навело меня на мысль об историях, связанных с Корнуоллскими шахтами, и о том, что когда-то в Кум-Мартине отлили серебряную чашу и отправили её в дар королеве Елизавете. У нас было три таких выхода на поверхность. Ухмыльнулся дядька, заметив, как я, заглянув в отверстие, невольно отпрянул в сторону, таким глубоким оно оказалось. Однако какой-то мошенник вздумал за нами следить, и оказался тут в тот самый момент, когда один из наших парней выглянул на свет божий. Мошенник, конечно, перепугался до смерти и уверен больше не сунется в эти края. Вначале мы грешили на тебя, Джон, но теперь я вижу, мы ошибались. При этих словах дядюшка украдкой стрельнул в меня своими острыми глазками. Ещё как ошибались, дядюшка, обитчево заметил я. Я шёл бы за низость следить за кем-то из близких. Более того, Подозревать меня в этом, дядюшка Бен, само по себе тоже низость. Не знаю, не знаю, пожал плечами дядюшка. Человек ты молодой, здоровый, и в голове у тебя полно романтики и всякого такого. Мне 70 лет, и я сужу о людях так, как их понимаю. Ну что? Пойдём посмотрим на колдунов, если твоя храбрость не оставила тебя Считаете, что нет у меня никакой храбрости, сэр, отозвался я, если я не решусь побывать там, где бываете вы. Тогда дядеушка сделал мне знак и велел поднять тяжёлую деревянную клеть, лежавшую в неглубокой яме на расстоянии примерно в 1 ярд от входа в шахтный ствол. Я опустил клеть в ствол, И она повисла над пропастью, покачиваясь на огромном поперечном бревне, положенном на уровне земли. Веревка, перекинутая через ворот в центре бревна, уходила вниз, теряясь из виду в невообразимой глубине. Я спущусь первым, сказал дядюшка. У тебя слишком большой вес, и двоих нас верёвка может не выдержать. Когда клейть снова поднимется на поверхность, ты последуешь за мной, если, конечно, к тому времени не передумаешь. Спускаться в шахту мне, честно говоря, страшно не хотелось. И когда дядюшкина корзинка снова поднялась наверх, я лишь огромным усилием воли заставил себя вступить в неё, и при этом зубы мои, как я не крепился, продолжали отбивать предательскую чечётку вступив в корзинку я судорожно ухватился за верёвку боясь что дно провалится под тяжестью моего веса стены шахтного ствола быстро потемнели вокруг меня клетка стремительно понеслась вниз и не успел я и глазом моргнуть как она ударилась о земную твердь да так жестоко что ни уцепись я за верёвку у шибов иссаден было бы несчесть я огляделся среди непроглядной тьмы не вдали от меня горели два больших факела один из них держал дядьушка Бен а другой какой-то низкорослый крепыш лицо которого мне показалось очень знакомым приветствую тебя в царстве злата Иронически усмехаясь, провозгласил дядьушка Бен: "Стены этой шахты ещё не видели такого здоровенного труса, не так ли, Карфикс?" "Все они так, когда спускаются в первый раз", кивнул тот, кого дядьушка назвал Карфиксом. Выбираясь из клетки, я прибольно ударился о её край, и это рассмешило дядьушку Бена, растирая ушибленное место. Я, насколько позволяло освещение, стал осматриваться вокруг. — Похоже, ты разочарован, Джон, — заметил дядюшка Бен, весь синий при свете горящих факелов. — А ты что, думал, тут своды из золота, стены из золота и пол тоже из золота? Ха — Ха-ха! — поддержал дядюшку Карфекс. — Знамо дело подумал, поглядите-ка на него. И ничего я не подумал, огрызнулся я раздрадованный таким приёмом. Просто я ожидал увидеть здесь ещё что-то, кроме грязи и мрака. Ну что ж, пойдём, парень. Мы покажем тебе кое-что получше, сказал дядюшка. А то, понимаешь, досталось нам тут одно работёнка, а кишка у наших танков Дядюшка повёл меня по узкому проходу и привёл к серому валуну, огромному, как дубовый гардероб моей матушки. Рядом валялось несколько кузнечных молотов с поломанными ручками. Вот тебе, воскликнул дядюшка, пнув в сердцах бессловесный камень. Но родственничек, настал твой час. Про тебя Джон всякое говорят. Так что покажи, на что ты способен. Возьми самый большой молот и расколи это чудовище на двоя. Мы уже бьёмся над ним 2 недели, и всё без толку. Все наши пытались и так, и эдак, ничего не получается. Сделаю всё, что смогу, сказал я, снимая куртку и жилет, словно собираясь с кем-то бороться. Но боюсь, этот камешек и мне не по силам. Конечно, не по силам, поддержал меня Карфикс. Здесь нужен непременно корнуолец, причём здоровенный корнуолец, а не такой коротышка, как я. Не родился ещё за пределами Корнуола человек, способный расколоть этот валун. Ну, как же, как же, насмешливо отозвался я. «Имел я дело с вашими корнольцами, потому что не раз клал их на обе лопатки. Ладно, не будем спорить об этом. Здесь ни время и ни место. Однако давайте договоримся. Если я разобью камень, то и мне достанется какая-то часть золота, что таится внутри него. Ты что, думаешь, золото выпадет, как зернышко из ореха, глупец?» рассердился дядюшка. Расколешь ты камень или нет, чёрт побери. Я начинаю думать, что нет, хотя ты и из Сомерсета. Потому как он взглянул при этом на Карфикса, я почувствовал, как дядюшка Бен гордится своим графством и как он будет разочарован, если с камнем у меня ничего не получится. Поэтому, недолго думая, я схватил молот, забросил его как можно дальше за спину, а потом изо всей силы ударил им о середину валуна. Эхо прокатилось по всем галереям, так что все горняки сбежались к нам посмотреть, что происходит. Карфикс однако только усмехнулся. Камень по-прежнему лежал целёхоник. Дядюшка Бен не находил себе места от злости, а горняки-корнуольцы, стоявшие вокруг, скалили зубы, не скрывая своего торжества. — Инструмент слишком легкий, — сказал я, озираясь по сторонам. — Эй, кто-нибудь, принесите кусок крепкой веревки. Затем я взял два самых тяжелых молота и привязал их к третьему. которым только что размахивал в расчёте на то, что это усилит удар. Скрепив крепко накрепко все три молота между собой, я подмигнул дядешке Бену и покрутил сдвоенный молот над головой, чтобы выяснить, смогу ли я с ним управиться. И хотя я не был земляком большинства присутствовавших, честные парни по достоинству оценили мою силу. приветствуя меня одобрительными криками. Всем хотелось посмотреть, чем закончится единоборство между мной и этим, как выразился один из горняков, бесстыжим каменюкой. И снова я вскинул молот над головой и снова откинул его далеко назад. Сокрушительный удар потряс гранитную плоть в валуна и на этот раз камень не выдержал. Он раскололся надвое, и на его изломе заиграли искорки золота. "Ну, что теперь скажешь, Саймон Карфикс?" ликуя спросил дядюшка. "Попробуй найди в Корнуолли хоть одного, кто способен на такую штуку". Между тем горняки живо убрали камень, унося его половники одну за другой. "Ты сослужил нам добрую службу, парень". — сказал дядюшка Бен, подождав, пока все разойдутся. — А сейчас я тебе открою самую, что ни на есть, тайную тайну. Но в действии я покажу тебе эту штуковину только один раз, потому что в это время суток она не должна подавать голос. Все, что он сказал, было выше моего понимания. — Да. И я молча последовал за дядюшкой, желая только одного — поскорее выбраться из этой преисподней. А дядюшка, между тем, провел меня по узким переходам в подземный зал, и здесь, у подножия вертикального шахтного ствола, передо мной предстало совершенно невообразимое сооружение, напоминавшее с виду большую кофемолку, какую я когда-то видел в Лондоне, но только в тысячу раз больше. Скажи, чтобы загрузили машину, велел дядюшка Бен Саймону Карфиксу. Да покрутили бы колесо. Пусть Джон посмотрит и может что-нибудь в этом поймёт. Такой час, загрушонно развёл руками Саймон Карфикс. Стоило ли ради этого осторожничать всё это время? Однако он подчинился дядюшке. и засыпал верх машины кусками горной породы затем дюжина мужчин навалилась на колесо и сдвинула его с места и сразу же раздался такой ужасный шум что я зажав уши бросился к шахтному стволу довольно довольно закричал дядушка когда я почти оглох мы размололи валун что ты разбил Конечно, о том, что ты видел, Джон никому ни слова, но с нынешнего дня ты не будешь бояться шума, который мы устраиваем после захода солнца. Что и говорить, хитро было задумано. Если уж невозможно было заглушить ужасное эхо, ему давали возможность свободно вырываться через шахтный ствол, запуская камнедробилку ближе к ночи. Когда душераздирающие звуки, устрашая окрестности, отбивали у местных жителей всякое любопытство к этим диким местам,